Понедельник, седьмое июля, двадцать три часа сорок две минуты. «Ну, пожалуйста», — сказал доктор. «Милый, ну что ты?» И снова передвинул воробья чуть глубже одну дну переноски. Кот лежал у дальней стенки и не шевелился. Доктор протянул руку и потрогал пыльный меховой бок. Под шерстью было горячо и почти пусто, Обезвоженные мышцы за сутки как будто растаяли, и остались одни только кости, тонкие, как японские палочки. Сердце у кота билось часто и слабо, глаза были приоткрыты, изо рта торчал сухой кончик языка, и доктор вспомнил вдруг про мальчика из оранжевого «Фольксвагена» и непонятную связь между ними, мальчиком и котом, которую ясно почувствовал тогда у решетки, но потом про нее забыл, а она не ослабла и тянула теперь кота за собой, как прочная нитка. всё это время, пока он, доктор, уносил переноску от мертвого мальчика дальше и дальше, нитка только натягивалась, и обрезать ее доктору опять было нечем. — Да спит он, наверное, — уныло повторил лейтенант, хотя давно был уверен, что кот уже сдох вслед за птицами или сдохнет вот-вот. И доктора было жалко, но жальче всего было времени. «Может, он не голодный просто?» — сказал нимфа. Она сидела на корточках у переноски, а с другой стороны в той же позе торчал пацан из «Газели», и все трое смотрели в голубой пластмассовый ящик, как в телевизор. Только доктор лежал на животе и вообще-то обзор загораживал, но теперь обернулся с неожиданной яростью. У него диабет, понимаете? Ему надо поесть обязательно. Он не знает просто, что это еда. «Ну давай, милый, смотри». «В смысле не знает?» — спросила нимфа. «Это ж кот». «Домашний», — сказал доктор. Голова его снова была внутри. «Он консервы ест. Роял конин. Там кусочки такие в желе». «Ну, давайте нарежем ему, я не знаю, чтоб кусочки», — предложил лейтенант. «А есть у вас чем?» — быстро спросил доктор, которому предложение это очень внезапно понравилось. Он вытащил свою дохлую птицу, сел и протянул ее лейтенанту с надеждой, глядя на него снизу вверх. Никакого ножа у лейтенанта, разумеется, не было, но по всему выходило, что резать воробья сейчас придется именно ему». А то и, походу, рвать руками. Когда мама потрошила рыбу, он всегда выходил из кухни, чтобы не видеть, как из серебряного живота потекут кишки. А если успевал увидеть, есть потом не мог. — Или ногой просто раздавить? — слабым голосом сказал он и отступил, потому что представил мокрый хруст под ботинком и прилипшие перья. Доктор не ответил, но тоже несколько побледнел. «Ох, да ё-моё, — сказала вдруг нимфа, — дай сюда!»